Порой ради оригинальности или для забавы великий преобразатель придумывал удивительно странные наказания. Он выдал насильно замуж одну девушку за своего денщика. Та всё уклонялась от ласк нелюбимого мужа под предлогом, что у неё болят зубы. Петру узнал об этом. "У тебя болит зуб?" обратился он к женщине. "Давай я его вылечу и вытащим ей совершенно здоровый зуб". В дни великих празднеств все обязаны были напиваться, а слушников тащили в сенат и насильно поили почти до потери сознания. Вообще Пётр не переносил никакого противоречия ни в чём. Он любил насиловать волю своих приближённых и не стеснялся доставлять им разнообразные физические и нравственные муки. Так после жестокой расправы над Гагариным Он пригласил на празднество всех его родственников, и те обязаны были прийти под страхом сурового наказания. Монарха бесило, когда его приближённые смели выражать свои вкусы и желания. И вот сановнику, который не терпел роскоши, он приказал однажды влить в рот целый флакон этой жидкости. Старый Головин ни за что не хотел рядиться в шуты и мазаться сажей. Его раздели до нога преобразили в демонов и поставили на Невский лёд. Другие, питавшие отвращение и страх перед покойниками, должны были ходить в анатомический театр и разрывать зубами мускулы трупов. Несмотря однако на жестокие издевательства над людьми, Петра I вряд ли можно назвать садистом подобным Ивану Грозному. Правда, расправа великого преобразателя ужасна, Его забавы подчас отвратительны и циничны, но таков был век, таковы были нравы. Пётр усвоил себе манеру одеваться, питаться, развлекаться, как он считал наиболее подходящим ему, которая уже тем самым, что была подходящей ему, должна была быть подходящей всем. Это был его способ толкования. Его самодержавная власть и его роль реформатора Уксус для него часть государственных законов, и тот, кто отказывался от этой приправы, или как другие от сыра устриц прованского масла, того Пётр никогда не опускал случая на пичкать этим. Правда, он не церемонился с женщинами, собственноручно истязал своих бывших любовниц, приказывал их сечь плетьми, батогами, кошками, Но едва ли Пётр наслаждался при этом. Пожалуй, он мстил красавицам за измену, утаивал свою ревность или просто карал и исправлял на свой лад. Император был слишком грубой и здоровой натуры. Он слишком был погружён в свои дела, чтобы предаваться утончённым эмоциям садистов. Ужасен поступок его с царевичем. Но и тут беспощадный реформатор действовал просто, убеждённо затушив в себе все отцовские чувства, как лишнюю сентиментальность. Он всюду только мстил своим врагам и искоренял смуту, быть может, по неволе являя современником лик кровожадной свирепости. Это была своего рода политика, чтоб другим не повадно было